Боже, придохшая в достояние Твое, Оскверниша храм святый Твой, положи Иерусалим яковочное хранилище, положишь о трупе раб Твоих брашно птицам небесным, Плоти преподобных Твоих зверем земным. Руляжа кров их яко руководу, кресты Руслима и небе погребая. В ихом поношении соседом нашим, подражание и поругание сущим, крест нас доколе Господи про до конца. Разжечься я когнерве. Твое. В роли гнев Твой на языке, не знающие Тебе и на Царстве я же имени Твоего не призваша. Якоба Ядоша, Якова и место Его пустошиша. Не помяни наших беззаконий первых. Скоро Да предварят на щедро твои, Господи, Яков нещаком зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени твоего, Господи, Избави и очисти грехи наши, имени, ради твоего. Дай когда рекут языцы, где есть Бог, и да уметь языцах предучимо нашим отмещение крови раб твоих пролитых, да бнидит пред тебя воздыхание окованных, По величии мышцы твоей снабди сыны умершли. Господарь, соседом нашим седмирицей унедрои, поношение их им же поносиша тяго Господи. Мы же люди твои, овцы ти твои я. тебе, Боже, во век рот и рот возвестим хвалу твою.